Лучшая практика номер 14. Развивайте ваши сильные стороны. Ваши сильные стороны не существуют изолированно. Принцип «используй или потеряй» напоминает, что их нужно развивать, иначе ваши преимущества угаснут. То, что в блоге на сайте Forbes я назвал терапией для души, на самом деле осознанное стремление усилить позитивные аспекты жизни, а не уменьшение негативных. Традиционная психология фокусируется на психических заболеваниях, конфликтах и проблемах. Она помогает людям справляться с различными трудностями, от зависимостей до эмоциональных расстройств и проблем в отношениях и на работе. Однако никакая терапия, направленная исключительно на решение проблем, не может сформировать сильные стороны, необходимые для выдающихся карьерных достижений. Позитивная терапия начинается с сильных сторон и направлена на их развитие. Если традиционный психолог работает как психотерапевт, то позитивно ориентированный – это психолог-расширитель. Он помогает раскрыть ключевые компетенции. На сайте Forbes я предложил интересную идею – сравнить жизнь со спортзалом, где можно развивать свои сильные стороны. Представьте тренировки любви концентрации, творчества, ментальной устойчивости и духовности. Как и физические нагрузки, такие упражнения требуют выхода из зоны комфорта и максимального использования ваших преимуществ. Это не просто разговоры с психотерапевтом, а образ жизни, обязательство каждый день создавать пространство для роста. Медитация может стать такой тренировкой. Она развивает контроль над эмоциями и ясность мышления. А можно начать с малого, например, проводить время с близкими, укрепляя отношения с ними. Если каждый день улучшать хотя бы один аспект своей личности, накопительный эффект будет колоссальным и в профессии, и в личной жизни, и в душевном благополучии. Как могут выглядеть такие тренировки? Вот несколько примеров. Каждый месяц выбирайте книгу на незнакомую вам тему, ту, что способна изменить взгляд на мир. К примеру, это может быть трактат по буддийской философии или биография выдающегося человека. Главное — извлечь несколько идей и попробовать применить их в работе или личной жизни. Каждый месяц отправляйтесь с ночевкой в новое место, которое вы или ваш партнер давно хотели посетить. Готовьтесь к поездке вместе, заранее планируя, как проведете время вдвоем. Запишитесь на курс, далекий от вашей профессии, в местном вузе или центре образования. Пусть это будет кулинария или творческое письмо. Поделитесь впечатлениями с партнером или близким другом, а также применяйте полученные знания на практике. Начните тренироваться с личным тренером и выберите новый для себя вид активности. Если раньше вы предпочитали силовые нагрузки или бег, попробуйте йогу, Развивайте гибкость тела и ума. Учите иностранный язык вместе с ребенком. Пусть он станет вашим партнером и учителем, а затем запланируйте совместную поездку в страну, где говорят на этом языке. Каждое такое действие помогает выйти из рутины, заставляет учиться и открывать новые занятия. К тому же совместная деятельность укрепляет отношения и дает возможность по-новому посмотреть друг на друга. Представьте, что каждое занятие — это зеркало, в котором отражается неизвестная часть вашей личности. Когда жизнь наполнена новизной, в ней просто невозможно останавливаться.